Глава тридцать четвёртая. Я открываю глаза и щурюсь. Свет приглушён, но глаза всё ещё болят. Зато в голове утихла пульсация, и, кажется, даже дышать стало немного легче. Пытаюсь потереть зудящий нос, но натыкаюсь рукой на кислородную маску. Я окончательно просыпаюсь и дёргаю маску с лица. «Не так быстро, мои. Слышу мягкие голос и, сфокусировавшись, ловлю взглядом стоящую рядом женщину средних лет в светло-зеленой медицинской рубашке. На бейджике написано «Олеся», а вот фамилию разобрать не успеваю, потому что она возвращает мою маску на лицо и поправляет одеяло, которым я укрыта. «Где Спрашиваю сиплым голосом, преодолевая боль в горле и окидываю взглядом помещение. «Вы в больнице. Вас привезли позавчера утром с высокой температурой. У вас воспаление легких». «Кто привез?» «Не знаю. Я же не в приемном покое работаю. Но девочки поговаривают...» Переходит она на заговорщический шепот. «Что лично Руденко, кандидат в мэры. Ох и видный мужик, да?» «Угу». Отвечаю, не желая обсуждать с ней Кирилла. «Давайте-ка измерим температуру». Подносит к моему лбу градусник который через несколько секунд пикает, пока еще держится, она уже по крайней мере не критическая. Позавчера, наконец, доходит до меня, и я пытаюсь сесть. Мне надо домой. Тише, тише, никуда вам не надо. Она мягко укладывает меня назад на кровать. Сейчас единственное, в чем вы нуждаетесь, это хорошее лечение, качественное питание, обильное питье и сон. Все. У меня там дочка маленькая и мама инвалид. На глаза наворачиваются слёзы от одной мысли, что я оставила их одних. «Разберёмся, не переживайте. Отдыхайте, а я за врачом». Дальше начинается суета, осмотр, бесконечные вопросы врачу, на которые я не получаю ни одного нормального ответа. «Где мой телефон?» «Не знаю, вы были без него». «Можно поехать домой?» «Нет, вы ещё не здоровы». «Как скоро вы меня выпишете? «Пока неизвестно». «Это же не обычная больница?» «Нет». «Что, если у меня нет денег на лечение?» «Уже оплачено». «Кем?» «Понятия не имею». И все больше я укрепляюсь в мысли, что это дело рук Кирилла. Я точно могу сказать, что слышала его, когда металась в бреду с температурой, но тогда мне показалось, что это всего лишь фантазия. Но, судя по всему, нет. Похоже, он все-таки позаботился обо мне». С чего бы обычной скорой, которую вызывала мама, везти меня в частную клинику, а то, что это действительно частное и не самое дешёвое, не вызывает сомнений. Ни разу я не видела отдельных палат с телевизором, кроватью не с продавленной панцирной сеткой, а модной, с регуляцией уровня наклона спинки кнопкой вызова медсестры. Здесь даже нет пресловутых прикроватных тумбочек, в которые с грохотом ставится тарелка, чашка и ложка. А в ящике хранится зубная щетка с пастой, бережно замотанная в прозрачный пакетик. Нет, здесь все слишком роскошное, включая собственную ванную комнату в палате с душем и стаканчиком под щетку с пастой. В общем, слишком круто для районной больницы. Несколько раз до вечера я прорываюсь уехать. Даже отдыхаю до двери, но вездесущая Алися меня каждый раз разворачивает, уверяя, что вечером мне привезут личные вещи и телефон, чтобы я могла связаться с семьей. А вечером ко мне в палату приходит незнакомый мужчина. «Здравствуйте, Мария. Меня зовут Игорь». «Здравствуйте», — хрипло отвечаю я и пытаюсь снять маску. «Оставьте. Если врач ее надел вам на лицо, значит...» «Там она и должна быть. Я помощник Кирилла Петровича. Привёз ваши вещи». Он ставит бумажный пакет на столик у меня в ногах и подвигает тот ближе ко мне. «Кирилл Петрович сказал, чтобы вы не беспокоились ни о чём и спокойно выздоравливали. О вашей семье он позаботился». «Что? Как позаботился?» «К сожалению, я ничего не знаю. Он вбил в ваш телефон свой номер, чтобы вы могли позвонить и уточнить всё, что вас интересует. выздоравливайте Мария». С этими словами и под мое слабое «спасибо» Игр покидает палату, а я еще некоторое время, моргая в недоумении, смотрю на закрывшуюся за ним дверь. Потом поднимаюсь выше, открываю пакет и хмурюсь. Здесь на самом деле есть телефон, но не мой, новый, в коробочке. Такой, который мне не снился. У меня до сих пор тот самый с потресканным экраном, какой был и три года назад. А этот отблескивает новеньким дисплеем и манит прикоснуться, зазывающе мигая стрелкой внизу экрана, указывая на разблокировку. В контактах всего три номера. Мама, Лидия Порфирьевна и Кирилл. Записан как Кир. Словно мы продолжаем встречаться, я называю его сокращённым именем. Иррационально поддавшись раздражению, меняю имя контакта на «заносчивый ублюдок». С довольной улыбкой набираю маму. «Машинка, как ты?» Спрашивает она, даже не поздоровавшись. «Привет, мамуль». Хриплю в трубку. «Уже лучше, спасибо. Вы как?» «Мы в санатории, дочка». Довольно, отвечает она. «В каком еще санатории?» в Орзеле, Машенька. Здесь есть программа для реабилитации после инсульта». «Ариша?» «Она с няней, со мной и лидей Порфирьевной». «О, господи, она там?» «Да, милая, здесь так здорово. Мы много гуляем. Ну, как гуляем... Катаемся на своих колясках, а Аришка гуляет с няней. «С какой еще няней? Мама, я ничего не понимаю». «Кирилл отправил нас в санаторий на целый месяц, представляешь? Меня с Лидией Порфирьевной и Аришкой. Нанял няню, чтобы мы с соседкой могли спокойно проходить реабилитацию. Няня очень милая. Зовут Лиза. Ей 30, и она профессиональный педагог. Учит нашу малышку английскому». Аришка хватает на лету, представляешь? «Сегодня утром сказала мне Good morning. Мама заливается счастливым смехом, а я никак не могу вернуться в свою обычную реальность из этой параллельной. Всего за пару дней моя жизнь сделала такой резкий виток, что я не успеваю следить за сменой событий. «Мам, я заберу вас, как выпишусь». «В смысле заберу?» — недоумевает она. «Кирилл сказал, что сразу после выписки ты тоже едешь сюда, потому что тут лечат легочные заболевания». «Я не поеду ни в какой санаторий, мам. Он предал меня. Ты забыла?» «Я ничего не забыла, дочка», — со вздохом отвечает она. «Конечно, заберёшь нас, как выздоровеешь. Ты сама-то как?» «Уже лучше. Температура пошла на спад. Жду, пока разрешат снимать маску». «Я хотела приехать к тебе, но Кирилл сказал, что посетителей к тебе пока не пускают». «Как же не пускают никого, кроме его помощника?» «И отправил нас сюда. Ты как будешь ехать, дай знать заранее, чтобы мы собрали вещи, ладно?» «Конечно». Отвечаю я и упорно борюсь со своими эмоциями, потому что слышу в голосе мамы тоску. Видимо, ей на самом деле нравится в этом санатории. Ладно, мамуль, доброй ночи. Поцелуй Аришку. Обязательно. Отзывается она. Отложив телефон на кровать, прикрываю глаза. У меня такое ощущение, что меня все предали. Даже моя крошка Аришка, которая уверена с радостью носится по лесу в санатории. Все они благодарны Кириллу за заботу и внимание, а я... Я хочу, наконец, выбросить его из своих головы и жизни. Он, словно назойливая пиявка, вцепился в меня и пьет кровь огромными порциями. Мне кажется, я даже могу почувствовать, как слабеет мой организм наваливается темнота. Или это от лекарств? Неважно. Мне нужна передышка в виде сна без сновидений, чтобы напряжение, сидящее во мне 24 часа в сутки, ненадолго ослабело».